85. Любовь мою знаешь, почему же временному настроению даешь превосходство над словом моим? Сказано о любви и преданности? Неужели по настроению, и тонусу приходящих токов, если они еще более усугубятся? Значит, любовь и преданность будут колебаться, как блинка под вихрями пространственных токов. Постоянен луч в силе своей не отменен. Так ли же обстоит дело с преданием сердца владыки? Или временно и заглушает вечное, и тянет сознание вниз? Внизу скрежет перекрещивающихся токов, как лязг мечей. Пройдут, пройдут тяжкие часы преддверия, и стихии войдут в берега, и рассеется тьма. Почему удар стихии надо принять именно на себя? Почему устой поставлен против бурунов и водворота в течение на самом ответственном месте? Не потому ли, что владыка верит в твердость и прочность устоя, и в то, что он устоит? Трудная и опасная стража доверяется лишь самым испытанным воинам, и кого поставлю защитой у самых опасных ворот? Ни наипреданнейших ли? И не самых ли мужественных и бесстрашных? Не тех ли, что не уйдут и не обманут доверие? Надо стоять до конца, и надо выстоять натиск тьмы. Говорю, недолог хаос разбушевавшейся тьмы. Надо явить мужество, терпение и камень преданности Адамантовой. Не будем завидовать тем, кто в тяжкие часы нагнетения и битвы планетной пребывают в воду и благополучии. Со мною будут те, кто со мною шел через все трудности и остался верен мне до конца. А они в благополучии, отупения прозябающие, будут последними. Разве поставлю заодно во мне все свое заключившего и их, не знающих меня? Рука, владыки, над вами, моими, преданными мне в часы скорби завершения кармы земной перед великим рассветом. Стою на страже великой, и воинов зову стать плотно. Победим, победим тьму последнюю, тяжко пловцу одинокому среди враждебных течений, и волны кругом, и не видно берега, но близок спасительный желанный берег света, хоть и не виден глазу. Последнюю стражу надо выстоять. В страшную бурю ведет владыка корабль земной, и все бодрствуют на вахте, и все на местах, и точно и беспрекословно выполняются приказания ведущего. Пассажиры могут спать и даже не знать о грозной опасности космического океана, но ответственность на ведущем и те, кто с ним. Получу, получаешь весть, и о сейчас часа предупреждение. Надо все мужество собрать, и все силы, как перед последней схваткой. Во мне, только во мне найдешь основание для упора, и мною стоишь. Во мне и мною выдержишь последний приступ врага. Тьма идет в последнее наступление, но я утверждаю победу».